Глава двадцать шестая. Последние дни сентября мы с Лилой провели в магазине, не пуская внутрь никого, кроме рабочих. Это было восхитительное время игры, свободы и фантазия, напомнившее мне наше детство. Лила заразила меня своей увлеченностью. Мы накупили клея, красок, кисточек. С превеликой аккуратностью... Лила была очень требовательна. Мы наклеивали на портрет полосы черной бумаги и обводили их красным или синим контуром. Лиле всегда нравилось экспериментировать с цветом и линиями, и у нее здорово получалось. Но тогда она превзошла самую себя. Я не могла бы даже сформулировать, что именно она творила, но была околдована ее азартом. Сначала мне казалось, что Лила ухватила за эту работу как за повод поставить эмоциональную точку в немаловажном периоде своей жизни, который начался для нее в тот день, когда она, девочка по имени Лина Чарула, нарисовала свою первую модель обуви. еще и сегодня я склоняюсь к мысли, что воодушевление, владевшее нами в те дни, в значительной мере объяснялось этим возвращением в детство, возможностью снова почувствовать себя единым целым, отстраниться от всего остального мира и с головой погрузиться в чистое созидание. Антонио, Нино, Стефано, братья Салара, мои школьные неудачи, ее беременность, наши взаимные упреки, все это было забыто. Время как будто остановилось, а пространство вокруг нас... сузилась до захватывающей игры с клеем, ножницами, бумагой и красками. Но дело было не только в этом. Мне на память без конца приходили слова, сказанные Микеле, о том, что с портрета практически исчезло лицо Лилы. Разумеется, перечеркнувшие его черные полосы акцентировали внимание на туфлях, что и отметил молодой Салара, который был совсем не дурак и обладал зорким глазом. Но я чувствовала, И это чувство крепло во мне с каждой минутой, что истинная цель нашего совместного творчества заключается совсем другом. Я видела, что Лила счастлива, но она и меня тащила за собой. В это свое свирепое счастье, потому что неожиданно для себя вдруг открыла способ выплеснуть на бумагу ту ярость, которую испытывала к себе же. Это был бунт против вынужденного самоустранения, именно его и имел в виду догадливый Микель. Сегодня, зная, что случилось дальше, я не сомневаюсь, что именно так все и было. С помощью черной бумаги, зеленых и фиолетовых окружностей и кроваво-красных линий, которыми Лила зачеркивала себя на портрете, она довершала собственное разрушение, начатое братьями Салара, то есть теми, кто купил ее фото для своего магазина, чтобы продавать в нем созданные ею туфли. На эту мысль меня натолкнула сама Лила — Пока мы работали, она заговорила о том, как и... Когда до нее впервые дошло, что теперь она сеньора Карач. Вначале я не очень понимала, что она имеет в виду. Мне казалось, что она изрекает банальности. Влюблённая девушка всегда как бы примеривает на себя фамилию своего избранника, вслушивается, как она звучит в сочетании с её именем. У меня, например, до сих пор хранится тетрадь, которую я завела, когда только поступила в среднюю школу. В этой тетради я тренировалась расписываться как... Элена Саратора. Помню, как я шептала сама себе: Элена Саратора. Но Лила говорила не об этом. Ей бы в голову не пришло заниматься подобными глупостями. Вначале ее новое полное имя Рафаэла Черула Карачи не производило на нее особого впечатления. В нем не было ничего волнующего, ничего запоминающегося. Поначалу в этом Карачи Было не больше интереса, чем в упражнении на подчеркивание членов предложения, которыми терзала нас учительница Ливьера. Что такое это Карачи? Прямое дополнение? Что оно означает? Что теперь Лила живет не у родителей, а у Стефана? Или что в их новом доме на двери квартиры должна красоваться табличка Карачи? Или что если я захочу отправить Лиле письмо, то на конверте в графе «Кому» должна буду написать не Рафаэла Чирула, а Рафаэла Карачи? «Или это означает, что из формулы Рафаэла Чарула-Карачи средний член Чарула постепенно исчезнет, и в конце концов Лила сама начнет называть себя Рафаэлой Карачи? А ее дети на вопрос о том, как девичья фамилия их матери будут напрягать память? Ну а внуки сразу честно скажут, что не имеют понятия? Да, таков обычай. Так принято, и все с этим смирились». Но Лила по своему обыкновению не остановилась на констатации этого факта, а пошла дальше. Пока мы работали кисточками и красками, она говорила мне, что карачи — точно дополнение, но не прямое, а косвенное, потому что стоит не впереди, а позади Чарулла, но, несмотря на это, поглощает Чарулла и растворяет его в себе. С того дня, когда Сильвио салара заявился Клили на свадьбу как почетный гость, а Марчелло Салара пришел в тех самых ботинках, которые Стефано поклялся хранить и беречь как священную реликвию. С первого дня их свадебного путешествия и первых побоев и до переезда на новую квартиру, где ей предстояло стать живой игрушкой мужа, она жила с постоянным ощущением, что на нее давит с каждым днем все больше какая-то страшная, невыносимая, удушливая сила — Побежденная Рафаэла Чирулу утратила свои черты и растворилась в Стефану, обернувшись его вторичной производной, сеньорой Карач. И на ее искаженном портрете я увидела то, о чем она говорила. Вот так оно с тех пор и идет, шепотом сказала она, пока мы продолжали и клеить и рисовать. Чем же мы все-таки занимаемся, думала я. Я помогаю ей, но в чем? Рабочие, недоуменно переглядываясь, прикрепили портрет к стене. Нам вдруг стало грустно. Игра закончилась. Мы тщательно отмыли помещение магазина. Лила решила в очередной раз переставить диваны какие-то пуфики. Под конец мы отошли к самым дверям, чтобы полюбоваться на свою работу, и тут Лила расхохоталась искренним, освобождающим смехом. Я еще ни разу не слышала, чтобы она так смеялась. Но мне было не до веселья, я не могла оторвать взгляд от портрета, от его верхней части — там, где когда-то была голова Лилы. Сейчас оттуда на меня насмешливо смотрел единственный живой глаз, обведенный темно-синими и красными кругами.